Глава 36. Ты не против дать показания против Келвоя?» — спросил Рэнсу Майка, которого вели к полицейскому фургону. Аллан уже сидел внутри, к счастью, надевать на них наручники полицейские сочли необязательным. Несколько минут назад подъехал мрачный инспектор Хендрикс. Майк видел, как Ренсом объясняет ему ситуацию, что, впрочем, нисколько не улучшило настроение второго детектива, Зато сам Рэнсом после разговора заметно приободрился. Даже походка у него сделалась бодрой, пружинистой. В ответ Майк только пожал плечами. Вопрос был непростым, он это понимал. — Разве это правильно? — промолвил он неуверенно. — В конце концов, это я втянул Чиба в нашу авантюру. — Значит, не против, — констатировал Рэнсом. — Имей в виду Маккензи. — Этим ты можешь изрядно облегчить свою судьбу. — Насколько именно? — Ренсом, пожал плечами, получишь шесть лет вместо восьми, а года через три будешь уже на свободе. — Думаю, ты в состоянии нанять лучших адвокатов, а уж они-то постараются выставить тебя в суде таким наивным прожигателем жизни, который связался не с той компанией. — Ну и знакомый психоаналитик всегда может диагностировать сниженные чувства социальной ответственности. — Предлагаешь заделаться психом? — Временно. — Главное, чтобы ты был не в себе на момент совершения уголовно наказуемого деяния. — А как насчет меня? — спросил Алан, выглядывая с фургоном. — Нет, что делать? — То же самое, — Рэнсом пожал плечами. — Правда, тебе и так зачтется явка с повинной, к тому же ты помог спасти пятерых человек, которые в противном случае были бы зверски замучены и убиты. — Семерых, — поправил Майк. Страх собирался прикончить и Чиба с Джоном. — Вот видишь, — сказал Рэнсом Аллану, — ты у нас вообще герой. В машину скорой помощи, стоявшую рядом с полицейским фургоном, как раз загружали носилки с телом Джимми Эллисона. Лицо эксперта закрывала кислородная маска. Еще одни носилки потребовались для джонну Первому требовалось переливание крови, несколько швов и, как минимум, несколько лет консультацию психолога. Второму... Необходим был новый позвоночник. И снова Майк задумался о том, какую потрясающую дерзость и хладнокровие проявил Гиссинг. Годами красть картины из хранилища и ни разу не попасться. И оказаться на грани разоблачения, когда на складе решено было провести такое обычное и рутинное, в общем-то, действие, как инвентаризация. А как красноречиво и страстно Гиссинг выступал против того, чтобы прекрасные картины, шедевры признанных мастеров исчезали из общественного доступа, попадали в руки частных коллекционеров или превращались в активы корпоративных собственников, невозможно было не поверить в его искренность. А ведь на самом деле профессор просто искал исполнителей, которых он мог бы хитростью заставить делать то, что было нужно ему. И он нашел нескольких глупцов, которых сумел легко обмануть, А потом позаботился о том, чтобы штатный эксперт в нужный момент попал в больницу. В результате администрация склада обратилась за консультацией именно к нему, а уж профессор не испытывал ни малейших колебаний, выдавая копии за подлинники. Его план был безукоризненным, и все же в любую минуту что-нибудь могло пойти не так. Чтобы выиграть, профессору нужно было сделать всего один рискованный ход. Он его сделал и, вопреки всем шансам, выбросил именно ту комбинацию, которая его устраивала. И вот теперь Майк отправится в тюрьму, и Алан, и Уэсти тоже. Несмотря на обещанные Ренсомом поблажки, Алан выглядел так, словно оказался на краю пропасти. А вот Уэсти, похоже, не слишком расстраивался. Майк сам слышал, как он объяснял Эрис, что заключенным разрешают посещать арт-классы и заниматься творчеством. «Когда я выду на свободу?» — говорил теперь уже бывший студент, — картины с подписью Уэсти будут раскупаться, как горячие пирожки. Скандальная слава — это такая штука, которую не купишь, за здорово живешь. Возможно, он был не так уж и прав, но это не помешало Элис треснуть бойфренда по пострадавшей руке. От удара Уэсти взвыл и согнулся, а Элис, круто развернувшись, отошла в сторону. Ее, разумеется, тоже должны были отвезти в участок для допроса. Допрашивать полицейские собирались всех, в особенности Страха, который даже сейчас пытался освободиться, одинаково яростно сражаясь и с державшими его патрульными, и сосковывавшими запястья наручниками. Майку гигант напомнил неуправляемую природную стихию, и он мысленно возблагодарил Бога за то, что Страха повезут в полицию в отдельном фургоне. «Если мы все попадем в тюрьму», — спросил Майк у Ренсома, Не окажемся ли мы в одном блоке с Чибом и Страхом? Ну, — Я в этом сомневаюсь. Для вас-то мы подберем условия помягче. Но у Чиба могут быть друзья за решеткой. Рэнсом усмехнулся. — Мне кажется, вы его переоцениваете, мистер Маккензи. Теперь, когда кризис миновал, детектив снова заговорил с ним на «вы», вернувшись к привычным правилам вежливости. — В тюрьме у Чиба врагов гораздо больше, чем друзей. — С вами... «Все будет в порядке, не сомневайтесь». Совсем рядом кто-то издал возмущенный вопль. Это был Глен Барнс. Его тоже вели к патрульной машине в наручниках. «Ты мой должник, Рэнсом! орал Глен. «Ты обязан мне всем!» Детектив равнодушно отвернулся и снова сосредоточился на Майке. Оба по-прежнему стояли перед распахнутыми дверцами полицейского фургона. Внутри Майк разглядел решетку, а за ней две скамьи. — Значит, пропавшие картины присвоил Гиссинг? — уточнил детектив, и Майк кивнул. — Почти все. Два полотна из тех, которые мы подменили, находятся у Кэллоуэя. Если, конечно, он их не выбросил. Рэнсом кивнул. — Мистер Крукшенг мне все рассказал. — Как я понял, еще одна картина попала к мистеру Уэстуоттеру и его подружке? — Да. — Абстрактное полотно де Рассе. — А что осталось у вас, мистер Маккензи? Майк задумался. «Я остался жив, а это не так уж мало. Кроме того, теперь у меня будет что рассказать моим внукам». Он поглядел на дверь бильярдной, откуда как раз выводили Лауру. «Кстати, Лаура не имеет ко всему этому никакого отношения. Я знаю, она ваша старая знакомая, и...» «Ей придется дать показания», — сказал Ренсом. «Я прослежу, чтобы потом ее доставили домой». «Спасибо». Майк снова заглянул в фургон — Не так-то это легко, верно? — Что именно? — Быть организатором преступления. — Спросите об этом у Гиссинга. Лаура, заметив Майка, направилась в его сторону. Приблизившись, она тронула Ренсома за руку. — Могу я поговорить с арестованным наедине? Ренсом заколебался, но Лаура продолжала смотреть на него, и детектив сдался. Из бильярдной как раз появился закованный в наручники чип. Лицо у него было ошеломленное. Гангстер явно не ожидал очнуться и увидеть вокруг столько полицейских. Я на минуточку предупредил детектив и двинулся к Кэллоу, который никак не мог сфокусировать на нем взгляд. Лаура подалась вперед и расцеловала Майка в обе щеки. — Я просила тебя что-нибудь сделать, — сказала она тихо. — И ты сделал. — Тебе показалось, — усмехнулся Майк. — На самом деле наше спасение не имело ко мне никакого отношения. Если уж говорить о спасении и о спасателях, — вставил Алан, снова высовываясь из фургона, — то кое-кто действительно заслуживает благодарности. Лаура наградила его улыбкой и, крепко обняв, звонко чмокнула в лоб. Потом она снова повернулась к Майку и поцеловала его снова на этот раз в губы, а он ответил на поцелуй. Алан деликатно отвернулся, так что у них появилась хотя бы видимость уединения. Лаура крепко обняла Майка и он почувствовал, как по его телу заструилось приятное тепло. — Ты долго собираешься сидеть в тюрьме? — А ты будешь меня ждать? — Я первая спросила. Рэнсом сказал года три при условии, что я сумею нанять лучших адвокатов и психиатра, который подтвердит мою невменяемость. — Значит, на свободу ты выйдешь нищим и с клеймом психа. Как ты думаешь, это сильно повлияет на наши отношения? Она засмеялась, поживем — увидим майк немного подумал первым делом нужно будет выяснить сколько свиданий мне разрешат не радуйся раньше времени маккензи в тюрьме наверняка воняет и потом я слышала там полно озабоченных маньяков их там совсем нет вот разве только алан двое полицейских в форме подошли к фургону пора было ехать в участок майк и лаура в последний раз обнялись обменявшись еще одним долгим поцелуем — Ах, если бы раньше знать, что мне нужно сделать, чтобы завоевать твое сердце? — вздохнул Майк. — Заканчивайте, — поторопил один из полицейских. — Чуть не забыл, — спохватился Майк, когда его уже подсаживали в фургон. — Принеси мне в тюрьму кое-какие вещи, ладно? Написать тебе список. — Какие вещи? Майк сделал вид, что задумался. — Атласы, — промолвил он наконец, — географические атласы туристические путеводители и книги по искусству, добавил он уже из фургона, каталоги, списки крупнейших галерей и музеев и все такое прочее. Хочешь заняться самообразованием?» Майк кивнул. Ему казалось, это самое лучшее, что он может сделать. Лаура еще не поняла, что он задумал, а вот Алан сразу обо всем догадался. Это было заметно потому, как заблестели его глаза. Майку, когда он выйдет на свободу, Очень хотелось найти одного человека. Эпилог Раздавшийся на улице выхлоп старенького мотоцикла вырвал профессора Гиссинга из задумчивости. Окна его чисто выбеленного особнячка в центре Танжера были широко раскрыты, высокое солнце сияло с безоблачного голубого неба. Со стороны базара, находившегося через улицу, доносился многоголосый шум, выкрики менял, гомон покупателей — рокот двигателей древних авто и фургонов. Эти звуки никогда не беспокоили Гиссинга по-настоящему, а теперь и напугавший его мотоцикл тоже заглох. Изредка в воздухе чувствовался легкий запах пряности, кофе, кардамона, апельсинов и благовоний, но он только усиливал ощущение, что жизнь прекрасна и полна маленьких чудес, которые делают ее такой насыщенной и богатой. И профессор действительно чувствовал себя счастливым, сидя в прохладном кабинете в окружении любимых книг, с бокалом мятного напитка в руке, пол в доме был застлан тонкими циновками, а все свободное пространство на стенах занимали картины. Телефона у профессора не было, почту он тоже не получал. Благодаря интернет-кафе на углу Гиссинг мог выходить во всемирную сеть, но он пользовался этой возможностью не чаще одного-двух раз в месяц когда хотел узнать последние новости из Великобритании. Изредка он даже проводил поиск, вводя в качестве ключевых слов фамилии Маккензи, Рэнсума, Уэстуоттера и Келлоя. Профессор не особенно хорошо разбирался в компьютерах и не знал, насколько это безопасно. Когда-то он читал, что американская ФБР следит за посетителями библиотек и берет на заметку всех, кто спрашивает «Майнкамф» или «Поваренную книгу анархиста». «Быть может, рассуждал он точно так же обстоит дело и с интернетом, однако сознательно шел на риск, считая его оправданным. В конце концов, своего врага нужно знать, и все такое. Разумеется, Гиссинг не исключал, что о нем давно забыли, после того, как полиция не сумела напасть на его след. А если этого не сумели сделать профессионалы, то дилетантам вроде Майка и Кэллоя это и вовсе не по зубам». Правда, Майк кое-что понимал в компьютерах, однако профессор сомневался, что его познание включает в себя поиск пользователей во всемирной сети. В первые пару лет он, впрочем, принимал всевозможные меры предосторожности, нигде не задерживаясь надолго и постоянно переезжая с места на место. Несколько фальшивых паспортов на разные фамилии обошлись ему недешево, но они стоили каждого пенса, доллара и евро, которые он за них выложил, Благо, деньги у него были, поскольку одна из картин в его собрании принадлежала кисти художника, которого обожал некий саудовский бизнесмен. Гиссинг знал об этом еще когда брал картину, и хотя коллекционер заплатил ему половину реальной стоимости, оба остались довольны сделкой. — Картина не должна покидать пределов вашего дома, — предупредил Гиссинг. — Это нужно ради вашей и моей безопасности, но больше ради вашей. Бизнесмен понял его правильно и пообещал, что полотно будет храниться в его частной галерее. Полученных денег хватило, чтобы путешествовать свободно и даже с известным комфортом. Франция, Испания, Италия, Греция и, наконец, Африка. В Танжере Гиссинг жил уже больше четырех месяцев, но свои вещи переправил сюда из платного хранилища, только убедившись, что ему ничто не грозит. В местных кафе его прозвали «англичанином», Но профессор не стал указывать на ошибку своим новым знакомым. Из предосторожности он отрастил бороду и часто, особенно в первое время, надевал солнечные очки и широкополую шляпу, что, впрочем, выглядело только естественно в здешнем жарком климате путем невероятных усилий. Ему удалось похудеть на три с половиной стоуна. Мера веса равен 14 фунтам или 6,34 килограмма. Но Гисинг был доволен. Благодаря потере веса он не только сумел еще немного изменить свою внешность, но и чувствовал себя намного бодрее. Лишь изредка профессор задумывался о том, что потерял. Ведь, как ни суди, теперь он был обречен скрываться до конца жизни. Больше никогда он не сможет вернуться в Шотландию, встретиться с друзьями, посидеть с ними в теплом пабе за стаканчиком виски, глядя на моросящий за окнами дождь. Впрочем, Все сомнения сразу улетучивались, стоило Гиссингу бросить взгляд на свои картины. Пусть он что-то потерял, но приобрел неизмеримо больше. Компакт-диск, который слушал профессор, неожиданно закончился. Сегодня это был бах в исполнении Гленна Гульда. Гиссинг работал над расширением своего культурного кругозора, начав с классики, на которую ему всегда не хватало времени. Тоже касалось и книг. Он поклялся себе еще раз попробовать одолеть Пруста и заново перечитать Толстого. Кроме того, неплохо было бы подучить латынь и греческий. По расчетам Гиссинга ему оставалось еще лет 15-20 или даже больше. Вполне достаточно, чтобы успеть насладиться каждой нотой, каждым словом, каждым мазком, не говоря уже о напитках и изысканных деликатесах. Танжер во многих отношениях напоминал Эдинбург. Такая же большая деревня, притворившаяся городом. За четыре месяца Гиссинг успел перезнакомиться с соседями и знал по именам большинство торговцев на местном базаре. Владелец интернет-кафе уже несколько раз приглашал его к себе на семейные ужины. Местные мальчишки обожали дразнить англичанина, который носит такие смешные галстуки. Профессор и в самом деле стал надевать бабочки, даже когда отправлялся за покупками или в кафе, чтобы выпить раскаленного местного кофе. Со временем.. Гиссинг утвердился в мысли, что его нынешняя жизнь не лучше и не хуже той, что он вел в Эдинбурге. Просто она была другой, только и всего. О том, что пришлось использовать Майка и Аллана, Гиссинг искренне сожалел. А вот идея привлечь к сотрудничеству Кэллоя с самого начала пришлась ему не по душе, хотя, оглядываясь назад, он понимал, что гангстер превосходно вписался в его планы. К сожалению, как это часто бывает... Осуществить эти планы полностью профессору так и не удалось. Майку, Аллану и Кэллоую удалось убедить следствие, что пропавшие картины находятся не у них, и фотографии Гиссинга появились в газетах не только в Великобритании, но и в других странах, из-за чего ему пришлось почти два года вести кочевой образ жизни. Но теперь это было в прошлом, и профессор считал, что может немного расслабиться и заняться тем, что ему было интересно. Взять, к примеру, книгу с литографиями Пикассо. Она была на испанском, Гейсинг сумел разобрать только, что это какая-то народная сказка или легенда. Значит, решил он, нужно выучить и испанский, чтобы в полной мере насладиться попавшим к нему шедевром. Любимой его картиной по-прежнему оставался натюрморт Пиплоу, реалистичный, как моментальный снимок, и в то же время исполненный какой-то надмирной романтики и поэзии. Не раз, глядя на него, Гессинг думал, что проще умереть, чем расстаться с подобной красотой. Другое дело портрет кисти Уилки. Он тоже был по-своему хорош, однако Гессинг уже решил, что расстанется с ним, если ему срочно понадобятся деньги. Саудовец прозрачно намекнул, какими еще художниками он интересуется, и Уилки оказался в их числе. Вряд ли коллекционер станет отказываться, если сделать ему еще одно заманчивое предложение. Впрочем, все это было делом отдаленного будущего. Пока же Гиссинг ни в чем не нуждался, стало быть, и расставаться с картиной не было необходимости. Громкий звук дверного звонка разнесся по всему дому. Открывать профессора не спешил, но когда звонок повторился, любопытство взяло верх. С усилием поднявшись с кресла, Гиссинг босиком прошел к двери и спустился вниз. Он никого не ждал, но, с другой стороны, ложь, — подумалось ему. На самом деле он ждал. Ждал всегда. Ждал каждый день, каждую минуту. С тех пор, как он в последний раз заглядывал в интернет, прошло почти две недели. За это время могло случиться многое. Например, кого-то могли выпустить из тюрьмы, и этот кто-то мог отправиться по следу еще до того, как Гиссинг... Добрался до входной двери, она начала открываться. «Есть кто-нибудь дома?» — спросил незнакомый голос с акцентом, определить который профессор затруднялся. «Чем могу быть полезен?» — отозвался Гиссинг, делая шаг навстречу гостю. Конец книги Март 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.